Голова магазина «Милон Бокс» — судьба, который которой ведёт алкоголь. Наверное, твоя жизнь наладится, когда ты посвятишь себя человеку, который сможет тебя перепить. Сколько времени прошло с тех пор, как я услышал эти слова. Мой дрит-тандерболт оставил из сегодняшнего соперника лишь обугленные останки. В Зальтболе меня называют Надей, мое настоящее имя — Садина, но я не хочу, чтобы здесь знали об этом. Или видели меня в зверочеловеческой форме. Победитель Надия! О, спасибо. Интересно, какую часть долга я смогу выплатить с помощью сегодняшнего выигрыша. Так или иначе, отметить победу кружечкой алкоголя не помешает, благо турнир уже близится к окончанию. Будучи в Мелромарке, я не смогла спасти не только жителей деревни, но и дорогих мне людей. Да что там, мне не удалось даже помочь им. Из-за волн все покровители полулюдей из числа аристократии ушли в глухую оборону, и я не могла просить их о невозможном. Прошло совсем немного времени, и поиски решения привели меня в Зальтбуль. У меня есть важная цель, и нет времени на выбор методов. Поэтому я сражаюсь за деньги в Зальтбуле, и благодаря знакомым торговцам объявила награду за детей Милоромарка. Точнее, моей деревне. Глупо было бы надеяться, что их отыщут по именам, Поэтому мне пришлось полагаться на грубое описание. Мои усилия привели к ажиотажному спросу на выходцев из деревни, но постепенно я их все-таки собираю. Рафталия еще может быть жива, и я должна отыскать ее. Я слышала, что даже после смерти родителей она старалась улыбаться ради всей деревни. Мне так хочется обнять ее и сказать, что ей больше не нужно пересиливать себя. Кстати, ходят слухи, будто охотники за рабами, которые пытались поймать тех ажиотажных полулюдей, Сами попали на рынок в качестве рабов. Наемники, как обычно, обменивались небылицами. Разумеется, я сомневалась в этих словах. Разве охотники стали бы охотиться в деревне, от которой остались одни развалины? Насколько я помню, она в свое время была основана как знак дружбы с там и Шильтвельт даже профинансировал ее строительство. Говорят еще, что их поймал сам герой Щита. Похоже, бог полулюдей и правда карает тех, кто их обижает. Кстати, о слухах. Я слышал, что на рабов из Руларона такой ажиотаж из-за того, что... Я не услышал окончания фразы, потому что за мой стол прямо напротив меня с грохотом усел наемник. «Эй, Надя! Я вызываю тебя!» Он подсел, чтобы попытаться меня перепить. Очевидно, он надеется со мной переспать. Ну вот. За кого он меня принимает? Я далеко не настолько распутная. Поэтому я произнесла слова, которыми отвечаю на все подобные вызовы. «Ну хорошо». «Если ты сможешь меня перепить, то я твоя». «Ха-ха, ловлю на слове. Я держу победу и наслажусь каждым уголком твоего тела». «Да, это правда. Похоже, я действительно мечтаю о таком мужчине, который смог бы меня перепить. Вот почему я всегда ищу такого человека. Он наверняка бы разобрался с моими проблемами». «Но мужчина моей мечты обязательно должна быть широкая душа. Он должен подарить счастье всем, потому что у меня нет права быть счастливой в одиночку». Поэтому я даже считаю, что должна стать ему не женой, а любовницей. К нашему столу принесли кучу алкоголя и кружек. Вот и сегодня мой вечер начнется с поединка против наемника. Ой, oh, давай, давай! Пей быстрей! Uh, это еще не конец! Я заказала еще одну кружку и залпом осушила. То же самое сделал соперник. И наконец. Как тебе такое? Uh... Вот и сегодня мой соперник свалился под стол еще до того, как я почувствовала хоть что-то. Фу, опять попался слабак. Неужели среди вас нет никого, кто смог бы меня победить? Так даже не интересно. Если бы нашелся человек, который смог бы меня перепить, я с радостью служила бы ему. Да уж понятно, что никто не может выпить больше Нади. Это точно. Но ничего, зрелище вышло что надо. Забрав у проигравшего деньги, я встал из-за стола. деваком поединок понравился, и они довольны и разошлись по местам. «Неужели мужчина моей мечты, если он вообще существует, так и не придет мне на помощь? Тот мужчина из гильдии оружейников, на которого я работаю, наверняка хорошо зарабатывает на ажиотаже. И кроме того, он приказал мне проиграть следующий бой, а если я этого не сделаю, то наверняка продаст рабов, которых я собрала. Да уж, как же я хочу, чтобы мне кто-нибудь помог». Расчувствовавшись, я схватила одну из коголевых ягод на барной стойке и лизнула ее. Закружилась голова. Наде удивился неизменный бармен этого заведения, не ожидав от меня настолько безумного поступка. «Так или иначе, я уверен, что в мире нет мужчины моей мечты. Нечего жить фантазиями о судьбоносной встрече, лучше смотреть правде в глаза. Не пугай меня так! У тебя завтра важный поединок! Я поставил на тебя гору денег!» Все в трактире, побледнев, вытаращились на меня, и только один человек сидел со скучающим видом и не отрывал взгляда от поединка в Колизее. Неужели он меня совсем не заметил? «А, так ты на бой смотрел?» Обратилась я к нему, подсела и попыталась споить. Однако незнакомец отвечал мне так, будто пил обычную воду. У меня появилось предчувствие. Надежда, которую я почти оставила, вновь подняла голову. «Может, скормить ему коголевую ягоду?» Да. Если я переборщу, то мне же придется его откачивать. Но ведь могу я позволить себе немного веселья, правда?»